Риторика. Культура речи в деловом общении. Риторика — это наука об основах публичного выступления с целью воздействия на людей. Деловая риторика создана для профессиональной подготовки деловых людей к грамотному обращению со словом. Умение красиво говорить позволяет достичь многих высот, в том числе и в профессиональной среде. Во многих сферах деятельности просто необходимо быть мастером слова. В деловой риторике выделяют следующие принципы. Первое. Для той аудитории, где она звучит. Второе. Ассоциативность позволяет образно воспринимать речь с помощью использования в речи стихов, видео аудиоматериала проведения аналогий. Третье. Сенсорность. Это принцип основан на задействовании в восприятии информации разных ощущений человека. Здесь применимы эксперименты со светом, звуком, с различными цветами. четвертое Экспрессивность. Это эмоциональность речи. Сюда можно отнести использование выразительной мимики, жестов, голоса, говорящим человеком. Пятое. Интенсивность определяет наиболее подходящий темп речи для определенных ситуаций. Разность в скорости речи может зависеть как от характера передаваемой информации, так и от состава аудитории. Умение выражать свои мысли словами приводит к желаемому воздействию на окружающих. В деловой риторике применяют специальные коммуникативные эффекты. Коротко рассмотрим их. Эффект визуального имиджа. Основывается на положительном восприятии внешнего образа говорящего человека. Эффект первых фраз. Рассчитан на обращение особого внимания на построение и произношение первых фраз. Они влияют на слушателей, привлекая их внимание в речи или нет. Эффект аргументации. Речь должна быть подкреплена научными положениями и статистическими данными. Эффект интонации и паузы, их правильное распределение, вызывает у людей некоторые ассоциации, а паузы дают возможность осмыслить услышанное. Эффект художественной выразительности. Это умение правильно преобразовывать мысли в нужные фразы, уместные для данного выступления. Эффект релаксации. применяется для снятия нервного напряжения, которое может возникнуть у слушателей в силу сложности воспринимаемой информации. Эффект дисперсии позволяет иметь представление, какой конечный объем информации останется в памяти слушателей. Во время произнесения речи надо следить за грамотностью произношения, не путать значение слов. Если нет уверенности в правильности произношения слова, то лучше его заменить на схожее. Нельзя запутывать речь длинными словесными оборотами. Без необходимости не стоит отягощать речь иностранными словами, которые могут быть незнакомы кому-либо и усложняют восприятие выступления в целом. Употребление в речи слов-паразитов отрицательно влияет на ее восприятие слушателями. Услышанные слова могут вызвать различные чувства и изменять настроение. При общении с деловыми партнерами следует чаще употреблять слово «мы» вместо слова «я». Это придаст общению чувство взаимности. Большое значение имеет умение слушать собеседника. Это должно стать профессиональной привычкой хорошего руководителя и любого делового человека. От культуры речи может зависеть итог деловых встреч и переговоров, а при публичных выступлениях — уровень восприятия и принятия ваших слов. Речь человека во многом зависит от его воспитания, образования, социального статуса. Чем насыщеннее и разнообразнее речь человека, тем он более интересный собеседник, к его словам прислушиваются и им доверяют. Публичные выступления, деловая беседа, чтение лекции, выступления на совещаниях — все это область применения знаний из области риторики. Основные правила риторики универсальны и применимы во всех случаях, где необходимо произносить речь. Существуют определенные средства, позволяющие придать речи такие качества, как выразительность, эмоциональность. Наличие этих качеств в речи позволит привлекать к ней внимание слушателей, вовлекать их в процесс активного слушания. Эти средства надо применять уже на подготовительном этапе выступления. Воспринимать информацию на слух довольно сложный процесс, особенно если выступление длительное или уже не первое. Средства выразительности речи позволяют активно воспринимать даже сложный текст выступления. При подготовке и проведении публичного выступления следует помнить, что хорошим выступлением вы можете заявить о себе как о грамотном специалисте. Так что грамотное публичное выступление – это позитивный момент в вашей профессиональной карьере. Перейдем непосредственно к средствам выразительности деловой речи. Вот некоторые из них. Первое. Изменение тональности речи. Монотонный доклад вызывает у аудитории сонливость и усталость. Тональность может меняться в зависимости от темы выступления, смысла некоторых частей выступления, а также от состояния аудитории и её общей настроенности. Второе. Выделение главных мыслей. Выступление обычно состоит из нескольких частей. Для более глубокого восприятия ее основных частей надо уметь выделять главное от второстепенного. Для этого применяют паузы в речи, изменения темпа, повышение и понижение голоса. Главные мысли воспринимаются проще, если их произносят в медленном темпе, а комментарии к ним — в более быстром. Важные моменты доклада лучше произносить уверенным, твердым голосом. Третье. Постановка риторических вопросов в процессе выступления. Это позволяет установить контакт с аудиторией. Слушатели начинают активнее воспринимать информацию. Риторических вопросов не должно быть слишком много в ходе выступления. Средств, чтобы сделать речь более выразительной, достаточно много. Все они основаны на изменении преподнесения информации. Их целью является повысить активность слушателей, преобразить монотонный, возможно, неинтересный доклад в выступление, которое охотно будет слушаться и восприниматься аудиторией. Можно еще добавить к средствам выразительности включение в выступление образных сравнений известных поговорок и примеров. Это позволит снять напряжение и настроить на дальнейшую работу. А также применение повторов для лучшего запоминания сложной, например, цифровой информации. Нельзя увлекаться методом повторов. Это перегрузит выступление. Письменная и устная речь отличаются друг от друга. Если человек решает просто зачитать необходимую информацию, то это будет воспринято как невыразительный и неинтересный доклад. Именно дополнительные возможности устной речи делают выступление интересным, запоминающимся. Подведем итог. Риторика — это наука, занимающаяся законами произнесения слова и оказания его влияния на окружающих. Основные принципы деловой риторики — это доступность, ассоциативность, сенсорность, экспрессивность, интенсивность. Существуют основные эффекты, применяемые в рамках деловой риторики. такие как эффект выразительности, эффект аргументации, эффект релаксации и другие. Культура речи — это основной инструмент делового человека для достижения целей в профессиональной сфере. Приятнее слышать речь более насыщенную и грамотную. Средства, позволяющие сделать речь более выразительной, преобразуют монотонный доклад в интересный. Еще на этапе подготовки надо учитывать применение этих средств в ходе выступления. Публичное выступление с соблюдением всех правил деловой риторики представит выступающего как интересного оратора и грамотного специалиста. Учитесь правильно строить фразы, чтобы речь звучала грамотно и красиво.